обеспечивали первенство в состязании кто кого длиннее, если бы устроить такое. Но самые рослые брахиозавры по всем параметрам превосходили б е л у д е т е р и я Они вдвое длиннее бронтозавра, а их высота в холке была такой же или даже больше, чем у белуджетерия, и голову над землей они возносили не на 8, а без малого на 12 метров. Считаю необходимым дать здесь небольшую справку. Некоторые современные палеонтологи считают, что б е л у д ж и т е р и й и б а л у х и т е р и й один и тот же зверь. Или, во всяком случае, оба они представители одного рода п а р а ц е р о т е р и й К этому же роду относят и а р а л о т е р и я описанного в 1939 году Борисяком. Так или иначе, суть дела не меняется. Носороги когда-то имели в своей близкой родне – самых крупных зверей. А начинали с малого. Древнейший из носорогов Герахиус был не больше волка. Он близкий родич древних лошадей и, возможно, пишет известный палеонтолог Ромер, произошел от формы почти тождественной Сеогипусу. Первые носороги были изящного сложения. Как выглядели они и как жили, можно судить, исследуя древнейшее семейство племени носорогов гиракодонтов, или бегающих носорогов. От врагов бегающих носорогов спасали резвые ноги, но и в воде прятались ныряя сходу, как капибары в наши дни, удирая от ягуаров, и ныне так и жили в реках, почти не выходя на сушу. От них-то, наверное, и ведут свой род водные носороги, аминодонты, очень похожие на бегемотов и телосложением, и образом жизни. Родина водных носорогов Северная Америка. Но, очевидно, вскоре их начали м о н и т ь неизведанные дали. Стали толстокожие п у т е ш е с т в е н н и к и Правда, п у т е ш е с т в е н н и к а м весьма неторопливыми. Перебирались из одной реки в другую и постепенно расширяли свой ареал. 20 миллионов лет прошло, пока аминодонты добрались до Аляски. Оттуда уже рукой подать до Азии. К ту пору как раз был наведен п р и р о д о й мост между Аляской и Чукотской. Море отступило, и суша соединила Азию и Америку, там, где сейчас разделяет их Берингов пролив. Как далеко проникли в земли, а точнее сказать, в реки Старого Света. Во всяком случае, до Центральной Азии добрались и на века оставили свои бренные кости под песками и сланцами пустыни Гоби. После того, как были открыты первые обломки скелетов холикотериев, ученые в течение полустолетия не могли представить себе, что череп и ноги принадлежат одной и той же форме — ронор. Тут было над чем призадуматься. Речь идет о моропусе — совершенно невероятном мозаичном звере из семейства холикотериев. У него, близкого р о д и щ а носорогов, топиров и лошадей, на лапах были когти. Между тем, все прочее, как у типичного непарно-копытного, спрашивается, зачем мирному т р а в о я д н о м у животному вооружение хищников когти? Приемлемо для всех ученые так и не смогли объяснить эту загадку. Одни предлагали такой вариант. Моропус кормился листьями, и когти нужны были ему, чтобы пригибать ветки деревьев. Другие, напротив, утверждали, что не над землей, а в самой земле находил Маропус свое пропитание, корни и клубни растений. Он вырывал их из земли длинными когтями. Есть и такое мнение в науке. Изгнать халикатериев вместе с ними и Маропусов из отряда непарнокопытных и учредить для них свой особый отряд в классе млекопитающих. Ростом Моропус был примерно с лошади, очень похож на нее и головой, и шеей, и передней половины корпуса, вторая половина как у топира. Так что вообразите себе низкозадую лошадь с костями вместо копыт и получите точное представление о внешности Моропуса. Разные представители семейства х а л и к а т е р и е в жили в старом и новом свете и жили долго. Последние американские разновидности вымерли в м е о ц е н е Некоторые азиатские дожили до плеоцена и даже плейстоцена. Небольшая интермедия. Смертоносная черная яма. В Соединенных Штатах Америки, недалеко от города Лос-Анджелеса, некий Ла Бреа построил ранчо. Его именем стали называть и долину, в которой находится ранчо.